и изменили течение реки. Появились новые острова. Изменилась карта мира, исчезли целые государства и народы. Сменились десятки поколений людей, их язык, обычаи, науки. А я, давшие учение, мое две тысячи лет тому назад, также неизменно. С нами сейчас, как тогда. Как и раньше, задолго до тех дней, как и после, в далеких грядущих веках. Меня пытались заключить в золотые ризы, и похоронить под тяжестью драгоценных камней, Но я не там, в каменных сводах, но в жизни, среди людей, им близкие и доступны, когда сердца их открыты навстречу моим лучам. Почему слово мое, что я с ними прибуду, отнесли в заоблачные выси? Почему изъяли меня из жизни и отстранили от дел своих, когда я стою недреманно на страже дел человеческих? готовые яро прийти на помощь каждому, обратившемуся ко мне всем сознанием своим. Люди забыли полноту обращения, впали в половинчатость и раздвоилось мышление их, утеряв фокус единого основания жизни. Даже глаза видеть не смогут, если утратят фокус средоточия, и будет их два или несколько. Вслед за утратой фокуса последует чудовищное искажение всего видимого окружающего мира. Такой же хаос и искажение действительности наступает тогда, когда утеряно единое основание и сосредоточие сущего — цепь иерархии, ведущей планету. В жизни дальних миров начало иерархическое остается тем же незыблемым основанием жизни. Форма уявления бытия человеческого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 Объединителем сознаний является иерарх-водитель. Шестая раса, рождающаяся в огне и буре, появляется на земле под объединяющим стягом единого водителя. Знамя мира владыками данное является знаменем владык, символом, объединяющим человечество на основе понимания трех миров, ныне сливающихся на новую ступень сознания в один мир.